Глава восемнадцатая. Столкновение. Семьдесят Стор Гиндибаль подбирался к так же осторожно, как Тревайс. Теперь, когда ее солнце выглядело внушительным диском, и смотреть на него можно было лишь сквозь плотные фильтры, он сделал еще одну остановку, чтобы поразмыслить. Сура Нови сидела рядом, время от времени робко поглядывая на него. Наконец, она решила спросить. — Господин, что нове безразлично отозвался гендибаль вы несчастны нет я задумчив помнишь это слово пытаюсь решить то ли быстрее двигаться вперед то ли выждать подольше и хватит ли мне храбрости нове я думаю вы всегда очень храбрый господин но порой храбрость означает глупость не так ли нови улыбнулась как господин ученый может быть глупым а это солнце или нет господин Она указала в иллюминатор, Гендибаль кивнул. После нерешительной паузы Нови спросила. «Это то самое солнце, что освещает Трентор? Думское солнце?» «Нет, Нови», — ответил Гендибаль, — «это совсем другое солнце. Солнц очень много, их миллиарды». «А, в голове-то я это знала, но никак поверить не могла. Как это получается, господин, что головой знаешь, а не веришь?» Гендибаль едва заметно улыбнулся. В твоей голове Новия, — начал Гендибаль и, сказав это, автоматически скользнул в ее сознание по привычке, нежно погладив его для начала. Так он делал всегда, чтобы успокоить ее, прогнать тревогу. Потом он собирался выйти и вовсе не намеревался задерживаться в сознании Нове надолго, если бы нечто не заставило его задержаться. То, что он ощутил, не поддавалось описанию не укладывалось не только в ментальные термины, но и ни в какие вообще. Поэтически говоря, сознание Нови светилось тихим, легким, едва заметным светом. Это было возможно в единственном случае, если поблизости находилось ментальное поле, столь слабое, что Гендибаль при всей своей подготовке и способностях вряд ли бы заметил какое-либо воздействие. «Нови, как ты себя чувствуешь?» — резко спросил он. Она широко раскрыла глаза. «Хорошо, господин. У тебя не кружится голова? Закрой глаза и не двигайся, пока я не скажу можно». Она послушно закрыла глаза. Гендибаль старательно осторожно стер все внешние ощущения, успокоил ее мысли, убаюкал эмоции, принялся скользить по поверхности. «Нет, он не чувствовал ничего, кроме сияния, а оно было таким слабым, что он был готов убедить себя, что ему это только кажется». «Можно», — сказал он, и Нови открыла глаза. «Как ты себя чувствуешь, Нови?» «Очень спокойно, господин. Я как будто отдохнула». Явно воздействие было слишком незначительным и пока не вызвало никаких изменений. Он повернулся к компьютеру и принялся сражаться с ним. Гендибаль был вынужден признаться самому себе, что пока не слишком ловко управляется с этим компьютером. Может быть, дело было в том что он слишком сильно привык пользоваться своим сознанием напрямую, а тут присутствовал элемент посредничества. Но искал он сейчас не чужеродное сознание, а чужой корабль, который как раз легче было найти с помощью компьютера. И он нашел его, именно такой, какой предполагал найти. Корабль находился примерно в полумиллионе километров, И по конструкции очень напоминал его собственный, но был больше и сложнее. Обнаружив корабль с помощью компьютера, Гендибаль мог перейти к тому, чтобы обследовать его посредством собственного сознания. Он послал концентрированный пучок ментальных лучей и ощупал им корабль изнутри и снаружи. Затем он послал импульс своего сознания к планете Гея, преодолел несколько миллионов километров пространства, и вернулся, так как не сумел определить, что же было источником поля. Планета, корабль или то и другое? Он сказал, «Нови, сядь, пожалуйста, ко мне поближе». «Господин, есть опасность?» «Тебе не стоит волноваться, Нови, я позабочусь о том, чтобы ты была жива и здорова». «Господин, я не боюсь за то, чтобы я была жива и здорова. Если есть опасность, я хочу суметь помочь вам», — Гендибаль смягчился. «Нови, ты уже помогла. Благодаря тебе я узнала бы одной мелочи, а узнать было крайне важно. Без тебя я бы попался в ловушку, а выбираться было бы тяжело». «Это я своей головой наделала». «Господин, как вы объясняли?» — потрясенно спросила Нови. «Именно так, Нови». Ни один прибор не сумел бы сравниться с твоим сознанием. Даже мое сознание не могло бы. Оно чересчур сложное. Лицо Нови озарила радостная улыбка. Я так рада, что смогла помочь. Гендибаль улыбнулся и кивнул. К сожалению, — подумал он, — понадобится и другая помощь. А как не хотелось никого просить о помощи. Это было его дело и только его. Увы, к месту событий спешили другие.